Письмо тридцать шестое Александру Меркурьевичу Эндаурову. 1901 год августа первого Ясная Поляна Господину А. Эндаурову, я получил ваш прекрасный подарок, в котором особенно дорога мне надпись, и прошу вас передать мою живейшую благодарность всем подписавшимся. Лев Толстой. 1 августа 1901 года. Примечание. Служащие рабочие хрустального завода в селе Дядькове Брянского уезда подарили Толстому глыбу зеленого стекла, пресс-папье, с монограммой и надписью «Золотом». Вы разделили участь многих великих людей, идущих впереди своего века, Глубоко чтимый Лев Николаевич. И раньше их жгли на кострах, гнаили в тюрьмах и ссылках. Пусть отлучают вас, как хотят, и от чего хотят фарисеи первосвященники. Русские люди всегда будут гордиться, считая вас своим великим, дорогим, любимым. Подарок хранится в Еснополянском кабинете Толстого. Конец примечания.